Навык номер 17. Разжигание огня в арктических условиях. Когда всё вокруг покрыто снегом и льдом, поиск материалов, с помощью которых можно разжечь огонь, становится очень непростой задачей. Однако, если учесть, как важен источник тепла при минусовых температурах, усилия по сбору таких материалов в конечном счёте оказываются полностью оправданными. Несмотря на пустынный вид, арктическая среда может быть довольно богата растениями, живыми, но скрытыми от глаз или уже погибшими. Если вы разобьёте лагерь рядом с деревьями, то скорее всего найдёте там упавшие ветки, а под снегом высохший, почвопокровный слой. Конечно, отыскать ценные материалы для растопки сразу же с первой попытки, когда вы расчистите снег до земли, может не получиться, но они наверняка обнаружатся на некотором, вполне возможно, очень небольшом расстоянии от этого места. Снимите наружный слой оледеневшей или заснеженной коры, и под ним вы найдёте сухой, годный к употреблению трут. На его поиски вам, возможно, придётся затратить довольно много времени, но в некоторых обстоятельствах эти условия могут спасти вам жизнь. Имея материал для растопки и топливо, вы можете использовать любые имеющиеся у вас с собой батарейки для получения искры. Это немного опасное дело, но справиться с ним можно. Для соединения клемм батареек возьмите металлическую мочалку для мытья посуды в походных условиях. При прохождении электронов, образуемых батареей через её тонкую проволоку, выделяется много тепла, а структура такой мочалки в виде кокона с большим количеством воздушных карманов, находящихся между её переплетёнными друг с другом нитями, создаёт идеальную среду для возгорания. Чтобы собрать необходимую конструкцию, соедините две батарейки типа АА или ААА торцами так, чтобы положительная клемма оказалась в контакте с отрицательной, анод с катодом. А к наружным концам этих батарей прижмите концы металлической мочалки. Или поступите ещё проще. Засуньте внутрь этой мочалки одну батарейку мощностью 9 В. Держите пальцы подальше от точек контакта и будьте готовы подсунуть моток проволоки под вашу растопку. Проволока под действием тока быстро покраснеет и пойдёт дым. Если вам нужно подать сигнал в виде дыма чёрного цвета, который хорошо заметен на фоне общей белизны, добавьте в костёр, когда он уже хорошо разгорится, смолистые сосновые шишки. Оперативный принцип. Получение огня при помощи батареек и мотка металлической проволоки. Главный вывод. Огонь крайне важен для выживания в арктических условиях.